Один из арбатских драчунов, Костя Крылов, примяв тощую солдатскую подушку, сладко посапал и видел во сне свой залитый ярким солнечным светом двор и маму, развешивающую на растянутых веревках белье. Дул порывистый ветер, белье развивалось и хлопало, как флаги на Первомай. Уже скоро год, как Костя стал красноармейцем и учился в школе связистов. Впереди выпуск «Назначение в часть», Увольнение в город. На занятиях ему было легче, чем остальным. Еще в школе Крылов серьезно увлекался радио, ходил в кружок при Доме пионеров, где сначала собирал детекторные приемники, потом более сложную аппаратуру. В тайне надеясь, что именно ему удастся поймать тихую морзенку с Северного полюса и сообщить всему миру о терпящем бедствие ледоколе или попавшей в беду отважной экспедиции. Хотелось прославиться как прославился недавно один из радиолюбителей, поймавший сигналы дирижабля Нобеля. А если вообще поймать сигналы с других планет? Но мечты оставались мечтами. Правда, ему удавалось наложить устойчивую связь с далекими городами, растягивая антенну по всем комнатам большой коммунальной квартиры или залезая для этого на чердак из-за чего не раз случались неприятности с управдомом, не желавшим ничего слышать о сигналах с Марса или с Северного полюса. Управдома Костя считал крайне ограниченным человеком, несмыслившим смыслившим в радиотехнике и начисто лишенным любых романтических чувств. Зато Валька Сорокина его понимала. Они жили по соседству, знали друг друга с детства, и Костя был тайно влюблен в нее, хотя и не очень одобрял ее увлечения балетом и танцами. Однажды он увидел Валентину в сопровождении молодого командира с эмблемами медицинской службы в петлицах. Почему-то ему стало очень неприятно видеть их вместе, но потом выяснилось, что это ее дядя Юрий Алексеевич, приехавший в отпуск. Военврач оказался нормальным дядькой, гонял с ребятами в футбол, рассказывал о службе на Дальнем Востоке, а потом вдруг исчез. Валя объяснила, что он получил назначение и срочно уехал к месту службы. И опять все пошло своим чередом. Школа, радиокружок, походы всем двором в кино на Чапаева, футбол. Как-то один из приятелей Кости по школе похвастался, что записался в аэроклуб и начал посматривать на всех свысока. Тогда Крылов пошел в парк, купил билет и решил прыгнуть с парашютной вышки. Чем он хуже приятеля? Пусть за этот прыжок не дадут значка, но надо же себя когда-нибудь попробовать, проверить, действительно ли ты готов к труду и обороне. Сначала лезть на вышку было совсем не страшно. Потом начали предательски дрожать коленки, а на самом верху и вовсе захватило дух. Но Костя старался не показать виду. Инструктор приладил на нем лямки снаряжения и легонько подтолкнул к краю площадки. И тут ноги словно налились свинцом. Люди внизу показались мелкими букашками, и сделать последний шаг, отделяющий от пропасти, стало почти невозможно. Но он преодолел себя и, зажмурившись, прыгнул. Ничего страшного не произошло. Дернули лямки, натянулись стропы, и парашют плавно опустил его в заполненную опилками яму. Правда, земля, вернее опилки, больно стукнули по подошвам, Но это такая ерунда. В детстве куда страшнее прыгать в снежные сугробы с обледневшей крыши сарая. Испытав себя, Костя записался в секцию парашютистов при аэроклубе. Дважды прыгнул с дирижабля, но потом узнала мать, пожаловалась отцу, и тот строго-настрого запретил лазить под небеса. Суровый родитель, работавший мастеровым на заводе, одобрял увлечение сна техникой но к авиации или парашютам допускать не захотел. Призывная комиссия учла знания Крылова, и он попал в школу военных радистов, расположенную в тихом пригороде Москвы. Вскакивать по команде подъем, одеваться за считанные секунды и ходить строем Костя научился быстро. Только часто скучал по дому, родителям, веселой соседке Валентине. «Скоро выпуск», присвоение звания младшего сержанта войск связи и новое место службы. После армии Костя твердо решил пойти работать на радиозавод и поступить в техникум или даже в институт. Только когда это еще будет? А пока он видел во сне свой двор, залитый ярким солнечным светом, и маму, развешивающую белье. Тихо ступая по коридору казармы, прошел дежурный офицер. Ответил на приветствие дневального И посмотрел на часы. Сколько осталось до подъема? Его со вчерашнего дня беспрерывно мучила надоедливая зубная боль. А идти к врачу не хотелось. И он тянул до последнего, надеясь, что боль пройдет сама собой. Затухнет, избавив его от необходимости садиться в кресло дантиста, представлявшееся чуть ли не электрическим стулом. Часы показывали 5.00. Было раннее утро. Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года.